Глава седьмая. Огненный хоккей. Когда на руке пришла в себя, ей показалось, будто по ней проехался игрушечный поезд. Всё её тело ломило, голова кружилась, а в ушах стоял неприятный звон. На руке лежала на деревянном столе, накрытая перевёрнутым пластиковым стаканом из-под газировки. Она осторожно приподняла его край и выглянула наружу. Оказалось, что её принесли в большое помещение со множеством высоких металлических шкафов. Простокис сидел здесь же, при входе и точил когти зелёному дракону в сверкающей кирасе. С ним он вёл себя совсем не так, как с детьми в школе. Вы не представляете, как я восхищаюсь вами, говорил Простокис, заглядывая дракону в глаза. Вы такой сильный, такой мощный, ну просто вылитый экскаватор. Дракон не особо обращал внимания на его слова. Он уже привык к тому, что просто кис льстит знаменитым спортсменам. Остальные драконы сидели на лавочках и помогали друг другу затягивать ремни на доспехах. Огненный хоккей был не только самым зрелищным, Но и самым опасным видом спорта на острове Торт. Во время игры драконы катались по льду на остро отточенных когтях. И ради безопасности им приходилось всё время носить шлемы и кирасы. Часть хоккейной команды составляли огнедышащие драконы, которые растапливали лёд перед несущимся на них противником с шайбой. Если ему удавалось это то нападающий кувыркнулся носом в грязь, но остановить его было совсем непросто, потому что рядом всегда находились драконы с морозным дыханием. Они пытались сделать для нападающего ледяную дорожку, чтобы тот успел докатиться до ворот и забить шайбу хвостом. На руке поискала глазами шубу и волпу, но их нигде не было видно. ей показалось, что просто Кис не смотрит на неё, и она попыталась выбраться из-под стакана и удрать. Однако зелёный дракон заметил её. "Ой, какая хорошенькая", заревел он восторженно. "А можно её погладить?" Просто Кис поспешно сунул на руке в стакан и накрыл крышкой. "К сожалению, у нашей лисички завелись блохи, и я боюсь, что они перепрыгнут на вас", сказал он. Это зверушка моей мамочки, и она попросила отнести ее в ветеринару. — Ну ладно, — вздохнул дракон и поднялся. — Передавайте привет мамочке, а нам пора на игру. Сегодня у нас очень ответственный матч. Драконы собрались в кружок, обнялись и громко затопали лапами и забрятали доспехами. — Мышцы во и морды во! Не боимся никого. Мы морозное дыханье, мы доспехов громыханье, мы огня поднодадим и, конечно, победим. На руке могла сколько угодно звать на помощь. В таком грохоте и рёве её никто не слышал. Когда драконы выбежили из раздевалки, просто кис сказал на руке: "Ещё раз попытаешься сбежать, И я подложу к тебе в стакан димонит. Лисичка съжалась от страха. Она уже поняла, что просто кис способен на любую подлость. Хоккеисты уже ушли, раздался глухой голос Шубы. Всё это время они с волпой находились в одном из металлических шкафов. Вынимай нас, крикнула волшебная палочка. А то здесь духота, а от Шубы псиной пахнет. Просто кис открыл дверцу и вытащил их. «Где демонит?» – просила шуба. Просто кис похлопал себя по груди. «Вот тут, в пакетике, во внутреннем кармане!» «Тогда надень меня скорее, а то я уже совсем оголодал без твоего тепла. Только будь осторожен, мы с Волпой, в отличие от тебя, волшебные существа, и нам ни в коем случае нельзя касаться демонита». Просто Кис натянул шубу и сунул волку в петлю для пуговицы. Ну что, едем на бездонный остров? Филигрань травы у нас достаточно, динамита тоже. Лисичку с собой берём? Разумеется, <звук> отозвалась шуба. Она нам ещё пригодится. На руке испугалась ещё сильнее. Она почувствовала, как Просто Кис взял её стакан в руку и тихонько заскулила от страха. «Здрасте!» – раздался незнакомый голос с драконьим акцентом. «Мне бы когти поточить!» «А вы кто?» – подозрительно спросил просто кис. «Спортсмен!» – отозвался дракон. «Меня зовут Харальд Непобедимый!» «Ох, ну давайте сюда свои когти!» – проворчал просто кис и поставил стакан обратно на стол. На руке не знала, как ей быть, закричать. Но вдруг просто кис исполнит свою угрозу. Да и с какой стати этот большой дракон вступится за маленькую лисичку? Ей не было и двух дней юдроду, и она ещё не очень разбиралась в драконах. На руке выглянула в отверстие для трубочки и увидела в лапах у Харрольда стакан, точно такой же, как тот, в котором она сидела. Дракон отпил из него глоток и поставил его на стол рядом с на руке. Когда просто киз закончил свою работу, Карльд поблагодарил его. и взяв свою газировку направился к двери. Никто не заметил, что он забрал совсем не тот стакан, что принёс. Выйдя из раздевалки, Карл снял с него пластиковую крышку. Ура, нашлась, воскликнул он, увидев на руке. Сейчас я отнесу тебя к Джею. Он и его сестра Фиби ждут нас на улице. Спасибо, отозвалась на руке. Я так боялась, что эти злодеи Возьмут меня с собой на бездонный остров. Как вы узнали, где я? Харрольд показал на узкие окошки под потолком, выходившие в раздевалку. Джей и Фиби поднялись туда и увидели, как тебя засунули под крышку. Отдай лесичку, а то я превращу тебя в головастика! загремело за спиной у Харрольда. Дракон оглянулся и увидел бегущего к нему простокиса, который размахивал волпой так будто собирался наложить страшное заклятие. Испугавшись, Харольд побежал прочь и тут же заблудился в бесконечных переходах. Наконец, он увидел в конце коридора яркий свет. Он подумал, что это выход на улицу, и помчался вперёд. Послышался рёв толпы, и Харольд, сам того не ожидая, вылетел на лёд, где вовсю шёл матч по огненному хоккею. Оберегись, закричал огромный зелёный дракон в сверкающих доспехах. Огненная струя пронеслась над головой Харрильда, а в следующую секунду он превратился в снеговика, скованного ледяным дыханием другого хоккеиста. Судья за свистел, и на трибунах поднялся страшный переполох. Подбежав к Харрильду, просто Кес вырвал у него из лапы стакан с на руке. Спасите! пискнула лисичка, но её тонкий голосок опять никто не услышал. Когда просто Кис выскочил на улицу, у него на пути встали Фиби и Джей. Где наша лисичка? Я здесь! Дети вцепились в просто Киса. Отдайте её! Морда на воротнике шубы ожела и так рявкнула на Фиби, что бедная девочка кубарем полетела на землю. Просто кис полез за пазуху и, вытащив демонит, коснулся им сначала Джея, а потом Фиби. Им показалось, будто их ударило молнией. «Что вы наделали?» – завопил Джей. «Мы теперь не сможем летать!» «А вы не лезьте, куда не просят!» – ответил просто кис и, взмахнув подолом, умчался. Из ворот стадиона вышел трясущийся от холода Харальд. просто таки вытащил вашу лисичку на на бездонный остров, сказал он, постукивая зубами. Что же делать? в отчаянии воскликнул Джей. Без крыльев нам никогда не спасти на руке. Не расстраивайся, отозвался Харальд. Для восстановления ваших крыльев есть специальное заклинание, окрыляющие слова. Но я их не знаю. Может, твоя сестра помнит? Кеби покачала головой. Мы проходили акроляющие слова 2 года назад, и я всё забыла. В любом случае, нам нужны двойные шарики магии, а у нас осталось меньше горошины. Нам надо либо возвращаться домой и ждать, пока мама придёт с работы, либо как-то обходиться без крыльев. Мы не можем ждать, твёрдо сказал Джей. Кто знает, что эти злодеи собрались сделать с на руке? Тогда не будем терять время, произнёс Хари. Я отвезу вас на лодочную станцию, а оттуда вы переправитесь на бездонный остров и спасёте свою лисичку.